Глава шестая. Куба Вородеро. Солнце начало опускаться в океан, и мы быстренько собрались для того, чтобы покинуть пляж. Жены, подхватив детей, ушли в отель, ну а мы с Фердаусом подхватили вещи, которые неизбежно таскались с собой на пляж, сложили зонтик и пошли неспешно ко входу в отель, болтая всякой ерунде. За день как следует устали. Стрельбище все же это серьезная эмоциональная и физическая нагрузка, а что уж говорить еще и о плавании, так что были достаточно расслаблены. Уже почти дошли до входа в гостиницу, когда я вдруг заметил справа по улице знакомую машину, и около нее капитана КГБ Дьякова, что ко мне приезжал уже однажды. Стоит ко мне боком, курит сигарету, делая вид, что случайно тут находится. Видимо, раздобыл для меня газеты. «Ну, черт подери! Почему завтра с утра не созвонился, как договаривались? чтобы я ему назначил время и место для встречи, где нас никто не увидит с ним. Он что, совсем меня спалить, что ли, хочет? Перед Фердаусом. Теперь главное, чтобы араб его не засек. Тогда потихоньку спущусь минут через десять к Дьякову. Вроде я и отвернулся быстро от Дьякова на Фердаус, зараза такая, тоже наблюдательным оказался». Тронул меня за плечо и пальцем в сторону капитана КГБ тыкнул. Паша, посмотри, там метров в тридцати вроде как твой вчерашний друг инженер Дмитрий курит. Похоже, что уже никуда не спешит. Видимо, решил он все свои проблемы на заводе. Вот же черт! Выругался в душе я про себя. Опять этот офицер КГБ приперся в неурочное время. Но как-то реагировать надо было. — Ну, у нас, честно говоря, с ним сугубо шапошное знакомство. Ну, наверное, пойду все же поздороваюсь. — Может, сдашь, пожалуйста, зонтик на ресепшн? — попросил я раба. — Да, давай, конечно, — сказал Фердаус. — Ну, хоть одно хорошо. Фердаус сейчас вместе со мной не пойдет к этому Дьякову общаться. Но не факт, что, занеся зонтик на ресепшн, а вещи в наши номера, не вернется ко мне составить компанию с советским другом. Фердаус — человек дружелюбный вообще-то, и как хороший бизнесмен в те моменты, когда можно около меня находиться, старается так и делать. Все пытается какую-то новую мысль от меня получить, чтобы как можно больше денег заработать. Ну что же, понять такой подход вполне можно. Значит, с Дьяковым пообщаться нужно очень быстро. У меня есть буквально несколько минут, прежде чем Фердаус снова спустится, если захочет это сделать. Подойдя к Дьякову, не удержался от того, чтобы высказаться. «Товарищ капитан, что же вы наши договоренности рушите?» Недовольно сказал я ему. «Договорились же предварительно созваниваться, чтобы вы меня не компрометировали перед теми, с кем я тут отдыхаю». И его лицо прекрасно понял, что он и сам понимает, что косячит. И, к моему удивлению, он тут же в этом и сознался. «Извините, товарищ Ивлев», — развел он руками. «Просто учитывая, с какого уровня поступил этот приказ, у меня нет другого варианта, как попытаться выполнить его максимально быстро». «Все понятно. Службист, думающий прежде всего о приказе начальства, а не о том, как его выполнение может отразиться на других людях». «И, к сожалению, похоже, не очень умный, потому что мог бы догадаться, если приказы ему по поводу меня отдают с самого верху, то на этот верх я потом по приезду могу при желании на него и пожаловаться. Какая светлая мысль, его голову, забитую требованием неукоснительно выполнять приказы высокого руководства, почему-то не посетила. — Ладно, давайте ваши газеты, — велел я ему. Надеюсь, нашли хоть их? Да, все привез. И он и, быстро открыв заднюю дверцу своего автомобиля, достал оттуда кипу газет. «Позвоните мне завтра в назначенное время», — сказал. «Я принимаю у него кипу газеты, невольно крякая. Да тут килограммов семь, а то и больше будет. Если успею за ночь разобраться, то так и скажу. Не успею, согласуем на послезавтра. И, пожалуйста, больше никаких неурочных визитов. Иначе, по возвращению в Москву, я буду вынужден это отметить в своем докладе». О, а вот это на него очень сильно подействовало. Сразу стало видно по лицу. Да он еще и невольно как-то и вытянулся в струнку, словно признавая, что я тут главный. Вот же ж, Дьяков. Кто его знает? Может, он не глупый, просто неопытный совсем. Есть люди, которые личностно достаточно поздно раскрываются. Живет вот такой человечек, ничего из себя с точки зрения других не представляя, копит опыт, читает умные книги, общается с умными людьми, а потом как раскроется неожиданно для всех. Совсем глупого, по идее, в КГБ бы точно не взяли, и уж тем более за рубеж бы не отправили. Ну, или вариант, что он блатной, и тогда исправиться ему никак не грозит. Кивнув Дьякову, отправился обратно в гостиницу с толстой кипой газет в руках. Уже и забыл, какой толстый номер каждого Financial Times. Там же куча приложений. Пока что решил не жаловаться на Дьякову по возвращению в Москву, потому что у меня сразу же всплыл другой вопрос. А как мне легендировать, появление у меня такой кучи газет Financial Таймс». Теперь как бы и понятно, как тому же самому Фердаусу это объяснить, который неизбежно это заметит. Иногда лучший вариант для того, чтобы что-то скрыть, это ничего не прятать. Я прав оказался по поводу того, что Фердаус обратно за мной побежит. Подходил когда к лифту с этими самыми газетами, тот раскрылся оттуда Фердаус выскочил. «О!» — Так кто уже поговорил. Вот так быстро. — Опять инженер спешил куда-то, — сказал он. — Ого, какая куча у тебя газет. — Да вот, понимаешь, повезло мне. Я же этого Дмитрия, когда он похвастался как-то, что у него друзья есть в нашем посольстве, спросил, может ли он мне через них каких-нибудь современных западных газет раздобыть. Мало ли получится. А то заскучал тут без информации. На испанском я же ничего прочитать не могу. А тут только на испанском газете есть, да и то местные. Нам мне ж квалификацию надо свою поддерживать, да и отслеживать, что в мире важного происходит. Ну и галия английский учат, а мы с собой забыли хоть один учебник или газету на английском захватить. И вот, представляешь, я просил его неделю назад, уже и забыть об этом успел, а он взял сегодня и привез. Вот все это. Разговаривая, мы вошли в лифт. Пока ехали наверх, Фердаус пролистал несколько газет сверху моей пачки. — Ого! — сказал он. — Так тут у тебя получается только Financial Times. Сколько тут газет? Похоже, штук тридцать твой товарищ смог раздобыть. Молодец, это он удачно справился с твоей просьбой. Ну да. А я как назло с пустыми руками шел. Так бы ему хоть бутылку Рома дать в благодарность. Но «Ничего страшного. Где-то через полгодика он уже в Москву вернется из командировки. Телефон я его записал. Созвонимся, подвезу ему подарок на дом». «Дашь мне потом прочитать номера за последние несколько дней. Хорошо?» — попросил Фердаус. Добери «Да прямо сейчас». Дал ему три верхних газеты, которые оказались самыми свежими. «Хорошо, что он тоже жаден до свежей информации» и ничего подозрительного в том, что я захотел раздобыть газеты, не видит. Он сам такой. — Спасибо! — обрадовался Фердаус. — Я как раз прочитаю в ресторане за ужином, а тебе потом сразу верну их. На этом мы расстались. Ну ладно, вроде, в принципе, не так и плохо вышло. Если бы инженера Дмитрия не существовало, то все равно пришлось бы его выдумать для того, чтобы объяснить... Откуда у меня такая кипа Financial Times на руках оказалась? Куба, Вородеро. Диана с огромным интересом выслушала рассказ своего мужа, радостно потрясавшего тремя свеженькими номерами Financial Times, о том, как он и не Пашка заметил знакомого того вчерашнего инженера Дмитрия и как удачно вышло, потому что этот инженер Дмитрий выполнил просьбу Пашки и привез ему большой стопку Financial Times Таймс» практически за весь месяц. «Старые-то номера я просматривал, конечно», — сказал Фердаус. «А вот никак не ожидал, что свежие, которые после нашего перелета через Мексику вышли, смогу на коммунистической кубе раздобыть». «Ага, понятненько. Значит, снова этот инженер Дмитрий появился». С саркастической улыбкой, которую она позволила себе, когда Фердаус пошел в спальню, подумала Диана. Эх, и вроде бы решила уже молчать, не поднимать этот вопрос с Пашкой. Но как теперь удержаться? Надо все же найти аккуратный момент, поинтересоваться у него, про его особые отношения с КГБ. А еще лучше постараться как-то подловить его». А вось по одной реакции станет понятно, правильно ли она все поняла или просто почудилась. Инженер Дмитрий. Просто обычный инженер, который, надо же, какой сюрприз, без проблем притащил месячную стопку Financial Times в качестве услуги для Пашки. Это для Фердауса ни разу не кажется подозрительным. Он привык, чтобы в Москве мог легко приобрести и получить любые газеты, забегая раз в пару дней в Ливанское посольство. А здесь все же обычно простые инженеры в советские посольства не вхожи. Тем более, как подозревала Диана, в Ливанском посольстве в Москве, скорее всего, нет никакой материальной ответственности за купленные посольством газеты. Прочитал их и раздавай кому хочешь. А вот в советском посольстве на Кубе почти наверняка такая материальная ответственность есть. Газета же иностранная, значит, за валюту купленная. Кое-какое понимание отличия реалий Советского Союза в этом отношении у Дианы возникло как раз после лекции Пашки по рынку. Ему же, когда он их считал, задали, конечно же, целую кучу уточняющих вопросов, в чем отличие от советской системы. И он, в том числе, про эту самую материальную ответственность рассказал, что за все, что есть на любом советском предприятии, за самый последний стул или стол в том числе, кто-то лично отвечает своим кошельком. А на Западе все зависит сугубо от конкретного предприятия, на большинстве из них якобы никто и понятия о таком не имеет. Как Бальцана приедем, надо будет, кстати, Тарека спросить, есть ли у него те, кто отвечает за каждый стул в офисе своей зарплаты, или нет. Улыбнулась Диана своим мыслям. Интересно, как способ ведения хозяйственной деятельности Тарек отличается от советской картины в этом отношении. Но тут же она вернулась снова к ситуации с Пашкой и его предполагаемым связям с КГБ. Да, все же постарайся его подловить, когда наедине будем. И где-нибудь не в гостинице, где прослушка может быть, решила она. Надо его на улицу вытащить. Куба Вородера Галие я точно ту же самую историю рассказал про дружелюбного инженера, что смог раздобыть для меня газеты. И даже тут же дал ей одну, велев ее прочитать перед тем, как мы пойдем в ресторан, все, что успеет, а потом мне рассказать, о чем там идет речь. Специально указал, что статьи на финансовую тему вряд ли ей раньше попадались, поэтому для нее это будет очень полезная практика. Думал, почитать что-то сам успею до похода в ресторан, но куда там. Галия тут же стала застревать на экономических и финансовых терминах. Словаря же у нас нет» пришлось ей все пояснять к ее огромному восхищению не знала паша что ты настолько хорошо английским владеешь похвалила она меня москва подъезд у дома Алероевых. ахмат стоял в ночи и курил около подъезда в полном одиночестве учитывая что сейчас было два часа ночи не спалось ему он конечно сильно ошалел когда мерно пришел домой с работы где прочитал очередную книгу Конон Дойла. А тут ему жена с порога и говорит, что ее бывший муж рекомендовал ей не терять такую ценную возможность, как поход в иностранное посольство, и сходить вместо собственного сына туда с мужем. Он вообще не понял, как все это могло быть увязано с ее же недавним звонком и предостережением ее бывшего мужа Тараса не рассказывать ничего о тех приемах, на которые ее сына пригласили. Если рассказывать даже нельзя, то как на них ходить вообще можно? Впрочем, логичными аргументами Полина мало оперировала, просто оказала на него такое колоссальное давление, что он все же был вынужден согласиться с этим ее эмоциональным решением. Решающим аргументом стал тот факт, что она после родов никуда и не выходила, а тут такая уникальная возможность с очень приличными людьми на прием в посольство сходить. «Ну да, он и сам чувствовал вину из-за того, что жена дома с ребенком сидит, а он в своем министерстве художественной книги мирно считает. Возни с малышом все же много оказалось. Одно дело наблюдать, как у других. Все это происходит, а другое дело самому с этим столкнуться. Ну и еще один повод у него был свою вину почувствовать, потому Поля смогла его продавить на эту авантюру. Балбес он все-таки». Кто-то же ему рассказывал уже давно в той же министерской курилке, что по линии профсоюза приходят достаточно много дефицитных билетов в театры и оперы всякие, московские. И уж такому начальнику, как ему, вообще не вопрос сходить туда и попросить, дадут обязательно, никуда не денутся. Сам он ко всему этому искусству был предельно равнодушен, а поле, оказывается, это было важно. Вон она, как загорелась на этот прием пойти. Хотел было даже предложить, что сходит в профсоюз и возьмет куда-нибудь билеты на следующую неделю. Но побоялся, что этот аргумент будет использован женой против него же. Стоит только Поле узнать, что он и раньше мог с легкостью дефицитные билеты раздобыть, но даже не почесался. Ой, что тут будет? Последний аргумент, что он использовал. Не отразится ли то, что его увидят на таком вот приеме плохо на его карьере, поскольку он чиновник? Она вообще разбила легко. Сказала фыркнув, что это социалистическое посольство, а не капиталистическое. А Паша рассказал, что и на японском приеме полно было советских чиновников. Так что какие к нему могут быть вообще претензии? Так что Ахмат курил и переживал. Как оно все там окажется на первом в его жизни дипломатическом приеме? Куба Варадеро в ресторане мы впервые ужинали без Балдина с Валентиной Неконоровной. Их, несмотря на позднее время, в отеле не было. Я бегал, стучал им в дверь, прежде чем в ресторан спуститься. Похоже, далеко куда-то уехали на свою экскурсию, раз еще обратно до гостиницы не добрались. Поболтали на общие темы, да разошлись уже по своим номерам. Диана и Фердаус все никак не могли после нескольких перелетов в себя прийти. Так что решили, что лягут пораньше и будут отсыпаться. Что-то неладное я заподозрил, когда Диана заглянула к нам в номер часов в девять вечера, сославшись на то, что ей хочется прогуляться по вечернему берегу, а Фердаус уже заснул. Не смогу ли я ей составить компанию на этой прогулке? Ясно, что один, поскольку дети уже заснули, и Галия пойти с нами никак не могла. Ну и что? — Правильно я сделал, что насторожился, потому как едва мы отошли от отеля, Диана повернулась ко мне и спросила. — Я, Паша, хотел перед тобой извиниться. Надеюсь, наш неожиданный с Фердаусом приезд не сорвал тебе то задание, которое ты должен был выполнить на Кубе по приказу КГБ. И смотрит мне так внимательно в лице, при этом поганка такая ясное дело попыталась поймать меня на как она решила внезапной такой вот атаке.